День второй. Проснулся я от хлопков по двери, сначала не поняв, где нахожусь. Но голос Бориса Леонова из-за двери быстро вернул меня в реальность. «Макс, Джон, вставайте! Шейла уже ждет. Мне выделили оборудование полностью только на один день. Ну давайте, Лиза уже готова, мы вас ждем!» Я с трудом подавил желание натянуть на голову одеяло и послать русского подальше. Через пять минут я был в коридоре на минуту раньше капитана. Мы приветствовали друг друга. «Идите за мной, лежебоки!» Леонов повел нас по коридору. Мы снова спустились в медицинскую часть базы, но не в тот отсек, где были наши капсулы. Борис сдал меня и Джона на попечение Шейлы, а Лизу утащил в другую комнату. У правой стены стояли два сканирующих ложа. Шейла предложила нам в них лечь. На лице у нее опять было недовольное выражение. Хотя, может быть, просто у нее такое лицо, — подумал я, устраиваясь удобнее. В колледже я знал одного парня. Все думали, что он идиот, потому что все время улыбался, когда разговаривал. Потом выяснилось, что у него были повреждены лицевые нервы при аварии. Сканеры, естественно, были только началом. Борис ни на минуту не успокаивался. Он бегал туда-сюда, что-то бормотал — Устраивал нам какие-то тесты, брал анализы. Пару раз к нам заглядывал доктор Штейн и, посмотрев на нашу канитель, удовлетворенно уходил куда-то по своим делам. Один раз зашел Тани. Очевидно, хотел нас расспросить про убийство. Он постоял пару минут молча, затем понял, что сейчас не до него и ничего не говоря вышел. Леонов совершенно не давал нам покоя. Даже загнав на обед, он постоянно стоял над душой, так что кусок в горло не лез. Наконец, уже к вечеру, неожиданно для всех смирившихся с его пытками, он заявил. «Ну, кажется, на сегодня все». «Неужели?» — спросил Джон с иронией, надевая ботинки. Леонов на минуту совершенно серьезно задумался, не пропустил ли он чего. «Да, можете идти, а я займусь анализами». «Пойдем, поужинаем», — предложил Финн. «Я жутко устал». «Не понимаю, как этот маньяк держится на ногах и еще собирается делать анализы». «Я все слышал», — громко сказал уже вышедший в другую комнату Борис. «Просто я люблю свою работу, но вам этого не понять». «Это он подколол или серьезно?» — спросил Джон. «Его не поймешь. Пошли, мне уже здесь осточертело», — сказала Лиза. Мы втроем вышли и направились в столовую. Ужин не отличался большим разнообразием. Я уже знал, что два этажа базы отведены под фермы. На одном выращивают кур и яйца, на другом — овощи. Вода поступает из скважины, но ее не хватает, поэтому отработанная фильтруется и поступает на технические нужды. Воздух, пригодный для дыхания, создается на базе искусственно, с применением биотехнологий. Я вяло ковырял зеленую кашу в тарелке и слушал Фина, «Думая при этом, что лучше бы местный повар, Рахим, был учителем йоги, тогда бы он не имел никакого отношения ни ко мне, ни к кухне». «Я хочу успеть еще сегодня обсудить с Тревором наше место на базе, а также выход на поверхность в спускаемый модуль», — говорил капитан. «Нужно еще понять, каким образом будут проходить похороны Чен и когда», — сказала Лиза. «Думаю, что здесь принята кремация, но уточню этот вопрос», — ответил ей Финн. «Эй, Макс, о чем задумался?» «Да все о чем? Я отбросил ложку. Думаю, какой был мотив. Это же самое главное. Никак меня не отпускает чувство, что мы все что-то видели, но не смогли правильно оценить, пропустили мимо, а она смогла. Я прокручиваю события, но не могу ни на чем зацепиться» за исключением того что она поглядывала на часы но зачем отслеживала как течет время но я не понимаю цели она была физиком значит могла знать что то чего не знаем мы не знаю а я о другом думаю заговорила лиза о справедливости о том что очень обидно за джи человек рос учился стремился к чему то к звездам мечтал и тут какой то ублюдок это все оборвал а мы бессильны были Не помогли ей. «Мы найдем убийцу. Обязательно», — сказал Финн. «А сейчас я пойду к Тревору». «Не знаю, не знаю. Не уверен, что найдем», — уже в спину капитана проговорил я. Мы с Лизой встали и разошлись по комнатам. Настроение было плохое. Я хотел поговорить с Борисом, но его дверь была закрыта. Наверное, он еще не вернулся из медицинского отсека. Измученный тестами, я достаточно быстро уснул, но сон мой был беспокойным. Мне снились монстры, зеленые, с огромными глазами, как черные дыры. Они тянули руки с ветвистыми пальцами к моей шее. Я знал, что нужно бежать, но не мог. Ноги словно лишились мускульной силы. Они не реагировали на приказ моего мозга спасаться, колени дрожали и подгибались.